Письмо Магомету. Косская легенда. Татары говорят, мир людей — точильное колесо. Оно выгодно тому, кто умеет им править. Фатиме, жена облигани, варила подразвисистые орешины и сладкие бетмяс из виноградных выжимок и думала горькую думу. Три года не прошло, как праздновали ее той дугун. Первая красавица деревни, как персик, который начинает поспевать, она выходила замуж за первого богача в долине. Свадебный Магудек, обвитый дорогими тканями и шитыми золотом юзбезами, окружала более ста всадников. Горские скакуны в шелковых лентах и цветных платках обгоняли в джигитовке один другого. Думбала била целую неделю, и чилгиджи не жалели своей груди. Завидовали все Фатиме, завидовала в особенности одна с черными глазами и сглазила ее. Как только вышла Фатиме замуж, так и пришла болезнь. Звали хорошего якима лечить, звали Мулу читать, не помогло. Возили на Святую Гору в Карадак, давали порошки от камня с могилы, хуже стало. Высохла Фатиме, стала похожа на сухую тарань. Перестал любить ее облиганий, сердится, что больная у него жена, говорит, как сдавит вино в тарапане, возьмет в дом другую жену. От чего так думала Фатиме? Отчего у греков, когда есть одна жена, нельзя взять другую? У татар можно. Отчего у одних людей один закон, у других другой? Плакала Фатиме. «Скоро привезут из сада последний виноград». Скоро придет в дом другая с черными глазами. Ее ласкать будет облегане, она будет хозяйкой в доме, обидит, насмеется над бедной больной Фатиме, в чулан ее прогонит. — Нет, — решила Фатиме, — не будет того. Лучше жить не буду, лучше в колодец брошусь. Решила, и ночью убежала к колодцу, чтоб утопиться. Нагнулась над водой и видит Азраила. Погрозил ей Азраил пальцем, взмахнул крылами, как нежный голос коснулся ее сердца, и унесся к небу, на юг. Схватились старухи, что нет дома Фатиме, бросились искать ее и нашли на земле у колодца, а в руках у нее было перо от крыла, белее лебединого. Умирала Фатиме, но успела сказать, что случилось с нею. Собрались и женщины, всю ночь говорили, спорили, ссорились, жалели Фатиме, думали, что и с ними может тоже случиться. И вот нашлась одна, дочь Фенди, которая знала письмо, ученой была. «Скажи», — спрашивали ее, — «где написано, что когда жена больной старой станет, муж брал новую в дом? Где написано?» «Захотели, написали», — отвечала доча Фенди. — Мало ли чего можно написать. — Вот ты знаешь письмо. Напиши так, чтобы муж другую жену не брал, когда в доме есть одна. — Кому написать? — возражала Эзаинэ. — Пади шаху, посмеется только. У самого тысячи жен даже больше. Задумались женщины, но нашлась, которая догадалась. — Кто оставил Фатиме перо? — Ангел. — Значит, пиши пророку. Хорошо только пиши. Все будут согласны. Кто захочет, чтоб муж взял молодую Хары, когда сама старый станешь, пиши. Все руку дадим. А пошлем как? С птицей пошлем. Птица к небу летит, письмо отнесет. Отцу нужно сказать, говорила Зейнеп. Дура Зейнеп, отцу скажешь, все дело испортишь. Другое письмо напишет, напротив напишет. Уговаривали женщины Зейнеп обещали самую лучшую мараму подарить и уговорили. Села на корточки Зейнеп, положила на колени бумагу и стала писать белым пером ангела письмо Магомету. Долго писала, хорошо писала, все написала. Молчали женщины, пока перо скрипело, только вздыхали временами. А когда кончили, перо улетело к небу догонять ангела. Завязала за бумагу золотой ниткой, привязала к хвосту белой сороки, которые поймали днем мальчишки, и пустила на волю. Улетела птица, стали ждать татарки, что будет. Друг друга обещали не говорить мужьям, что сделали, чтоб не засмеяли их. Но одна не выдержала и рассказала мужу Смеялся муж. Узнали другие, потешались над бабьей глупостью, Дразнили женщин сорочьим хвостом, А старый коски Мала стал с тех пор плевать на женщин. Стыдились женщины, увидели, что глупость сделали, Старались не вспоминать о письме. Но мужья не забывали, и когда сердились на жен, кричали «Пиши письмо на хвосте сороки!» Выросла молодежь и тоже за отцами стыдила женщин. Смеялись и внуки. И, смеясь, не заметили, как не стало ни у кого двух жен. Ни в козах, ни в отузах, ни в таракташе. Может быть, баранина дорогой стала. Может быть, самим мужчинам стыдно стало. Может быть, ответ пророка на письмо пришел. Не знаю. Пояснение. Легенду эту сообщил козкий учитель Мемет Эфенди. Сумароков полагал, что деревня Козы есть древняя Козия. Быть может, Гозия или Готия. Петр Кёпин хотел видеть в этом случае половецкое имя, дошедшее до нас в слове о полку Игореве. «Кёз» означает «впадину, лощину между двумя горами». Это одна из горных деревень, где сохранился во всей неприкосновенности древний уклад жизни, между прочим, и свадебный той-дугун. Богатая свадьба целое событие для жителей долины. Свадебный пир продолжается неделю и больше. Невесту везут накрытые коврами и разукрашенные мажари повозки — мугудеки. Сопровождение конных джигитов и всего населения деревни, причем джигиты получают подарки, шитые золотом и шелками платки, и полотенца, юзбезы. При свадебном кортеже идут музыканты, чалгиджи, тарапан — составленный из каменных плит ящик, в котором татары давят ногами вино, тарань, кипринус вимба, рыба из породы карповых, популярное блюдо на юге. Лечение порошком от мрамора, взятого с христианской могилы, применяется при лихорадках, горячке и других истощающих болезнях. На Карадаге был по преданию похоронен святой человек Кимал Бабай. Татары рассказывают, что за несколько дней до смерти Азиза он сказал, чтобы его похоронили там, где упадет его палка. Брошенная им затем палка полетела на гору, упала у ручья, где и был похоронен Азиз, и куда теперь стекаются больные из разных местностей Крыма в надежде на исцеление. Многоженство допускается религией Магомета, у которого была 21 жена. Однако в статье 3 главы 4 Корана сказано «Если боитесь быть несправедливыми, не женитесь более как на трех или четырех женщинах. Если все-таки убоитесь этого, то берите одну жену или невольницу». Ныне у крымских татар многоженство встречается лишь как исключение. «Азраил», «Ангел смерти». Один из двух особенно чтимых из бесчисленного сонма ангелов. По доверию Аллаха он исторгает душу из человеческого тела.